Часть 7. Чёрный. Это был человек с ног до головы одетый в чёрное, словно он хотел слиться с тьмой безлунной ночи. Миран Фроаде. Таким было имя этого человека. Они уже сражались с ним ранее. В тот раз он стремился убить принца Нельфы, Туалинь Эльфийского, а также его братьев и сестёр. Он мог быть наемным убийцей из другой страны, Райнер нахмурился, увидев его. Свои появились в Империи Руна, и действовала действовал из тени в Империи Руна. Кроме того, сейчас Суику подверглись атаке Фруады, было ясно, что эти две группы были из разных лагерей. Это означало, по крайней мере, две или даже более стран перешли к действиям. Действительно, где же спокойствие и мир? Райнер не смог удержаться и застонал. Из-за появления Фруады ситуация продолжила ухудшаться. Во время прошлого сражения, даже несмотря на то, что Райнер и Ферри сражались вместе, Феррис всё равно получил ранение. Если бы они продолжили сражаться в тот момент, они, вероятно, были бы убиты. Этот человек был ещё хуже, чем Суику. Он мог убить человека без озрения в совести. А также, его способности были так высоки, что их нельзя было измерить. Рейнер отступил назад со словами. «Феррис». Он позвал её. Услышав, Феррис поняла, что он хочет сказать. Им необходимо выбираться отсюда. Суи серьёзно пострадал. Он, вероятно, не сможет двигаться, но Куку все еще была ее коса. Если Фруады, который мог вызывать зверей из тьмы, атакует их, используя кольцо темного императора, тогда им будет еще труднее защитить Эру. Фарис незаметно начала движение, она попыталась спасти Куку, -Ку, которая находилась перед Суику. Но в этот момент. Братик! Братик! Ку защищала Суи, ее тело дрожало, она полностью проигнорировала присутствие Фруада. Что касается Суи, возможно, он потерял слишком много крови. Его взгляд, похоже, блуждал по сторонам, и всё никак не мог сфокусироваться. «Ко, не беспокойся обо мне. Убегай. Мы в невыгодной ситуации. Если ты попытаешься вытащить и меня, этот парень... Но, но...» Бормотал Аку. В этот момент Фродо заговорил. «А, это вы? Вы те, кто подстрекает руну? Вы, кажется, наделали дел». «Теперь я хочу, чтобы вы заплатили за это!» Сказав так, он махнул рукой. Махнул рукой с кольцом. Через мгновение чёрные звери снова начали двигаться прямиком к Ку. Но Ку даже не среагировала. Она сидела перед Суей ошеломлённая. Тима почти накрыла Ку, и тут... «А, хватит! Что ж это такое? Да ладно! Я еще лишь гром! Эзоче! Рейнер непроизвольно высвободил магию. Молния ударила чёрного зверя, но это оказалось совершенно бесполезным против чёрных зверей. Но всё же они остановились. Спустя мгновение Феррис пришла в движение, она подхватила Куку и подтолкнула Суику в заднюю часть коридора. Затем она обернулась и сказала им: "Эй, мы задержим вас здесь ненадолго. Воспользуйся этим временем, хватай Суи и беги". Услышав это, Суи очень удивился. "Почему ты спасаешь нас?" «Я ведь хочу убить тебя!» Но Феррис не смотрела на Суи. Она ответила, продолжая следить за Фруада. «Теперь во в долгу перед нами. Однажды мы потребуем его возврата». «Но вот опять! Поступаете так глупо!» «Будьте осторожны! Вас могут обмануть и предать!» Но Феррис перебила его. «Я тоже так считаю. Я действительно слишком хорошая. Так ничего не спасёшь. Невозможно спасти ничего и никого. Это понятно даже детям. Но Райнер... Нет, этот человек на самом деле не любит видеть, как люди умирают на его глазах. Он такой слабый. Он ненавидит, когда люди гибнут, и ненавидит убивать. Несмотря на это, он по-прежнему пытается спасти мир своими собственными методами. Он такой же, как вы. Вы все идиоты, которые действительно хотят построить мир, в котором никто ничего не потеряет. Так что давайте быстренько уносите ноги. Если вы останетесь здесь, Рейнер не сможет свободно сражаться. Сказав это, она направила меч на Фроды приготовившись. «Этот Человек-Тень слишком силён. Мы не сможем сражаться с ним и защищать вас». Но лицо Суи скозилось, когда он услышал это. «Не говори мне, вы на самом деле думаете...» В этот момент он замолчал, затем он сказал Ку. Ко, на сегодня мы отступим». Ку кивнула, услышав это, придерживая Суи, пытаясь сохранить равновесие, но Фруада сказал, «Не думаете, что сможете сбежать?» В этот момент Райнер снова начал рисовать светящуюся магическую структуру. Видя это, Фруады прищурился. Затем произнёс. Мм, всё это... так трудно понять. Я пришёл сюда, чтобы убить шпионов Гастарка, проникших в Рону. затем я услышал часть вашего разговора, хотя я начал слушать лишь с середины. Вы двое не из Гастарка, так ведь? Вы должны быть из Роланда. Но почему вы хотите защитить этих людей из Гастарка?» «Для вас эти двое должны быть препятствием?» а Райнер посмотрел на Фроаде. «Мы отличаемся от тебя. Ты уничтожаешь всех, кого считаешь препятствием на своём пути. Если мы будем вести себя так же, что же останется в итоге?» Но Фроды продолжал стоять с полным непониманием на лице. «Что останется?» М -м -м, Спокойный мир без войн?» «Разве вы не хотите услышать такой ответ?» «Я тоже не возражаю против этого. Чтобы построить спокойный мир, в котором нет войны...» «Эти двое... Ты хотел допросить, получить информацию, а затем убить их, верно? Я не дам тебе этого сделать». В это время Ку, поддерживая Суи, бежала по коридору. Она махнула косой, разрушив стену виллы, и выпрыгнула через отверстие. Но Фруада не преследовал их. Словно размышляя над чем-то, он скрестил руки, не говори ни слова. Он совершенно не оборонялся, он чётко понимал, что Рейнер рисует магическую структуру, А Феррис мечом на изготовку готова нападать. Но даже несмотря на это, он тихо произнес: В этой ситуации, позволяя людям из Гастарка сбежать, реликвии героев рул Фрагмей, чтобы Его Величество. После того, как он пробормотал что-то невнятное, он внезапно повернулся спиной к Райнеру и Феррис, направившись к выходу из виллы. Райнер не смог удержаться и сказал: «А, а, подожди! Ты уходишь без боя? Фродо обернулся, услышав это. «Я не вижу необходимости с вами сражаться. Но всё понятно. Вы из Роланда». «Понятно». По какой-то причине он сказал это с как показалось обеспокоенной горькой улыбкой. Райнер спросил. «Какая страна прислала тебя? Поскольку ты не сражаешься с нами, выходит, ты из страны, никак не связанной с Роландом? Тогда почему бы не рассказать нам?» На лице Фродо мелькнуло ещё более обеспокоенное выражение. Затем... Однажды. Но он покачал головой, а затем продолжил: Нет, после сегодняшнего дня мы, возможно, столкнемся еще не раз. Так что следует ли мне сказать тебе? А? Столкнемся еще не раз? Ты говоришь? Произнес Рейнер, но Фродо проигнорировал его, продолжая: Я принадлежу к Столу, военной стране Империи Стол. Вы слышали о ней? Э, что за чушь? «Разве это не большая страна на севере?» «Понятно. Стол. Пренебрегая сложностями, добраться из такого далекого места в южные страны?» Фруады горько усмехнулся. Гастарк ещё дальше к северу. «А в самом деле?» — ответил Райнер. Приведя все мысли в порядок, Фруады ответил. «Хм, возможно, я слишком много беспокоюсь, но можно дать вам совет?» «Совет?» — Фруады кивнул. Ты спросил меня ранее, что останется, если уничтожить всех, кого считаешь препятствием на своём пути? Говоря по правде, тогда было бы так. Если люди, которые преграждают путь, будут уничтожены, тогда останется очень удобный для меня мир. Если смотреть с точки зрения обладателя альфа-стигмы, такого как ты, убийство всех людей может привести к миру, подходящему для жизни обладателей альфа-стигмы. Правда ведь, верно? Люди... Это животные, которым приходится сражаться, чтобы выжить. Чтобы жить, защитить свою репутацию, прожить жизнь лучше, чем у других людей, защитить людей, которых они любят. И не дать себя убить. Людям приходится сражаться. Не жертвуя жить в мире, где каждый может смеяться и счастливо прожить свои дни. Это шутка. Не существует такого мира. Мир не так прост, как ты себе представляешь. Вспомни время, когда в твоей жизни не было проблем. В этот момент он запнулся. «Нет, ты обладатель альфа-стигмы. Тебе должно быть предельно ясно уродство человеческой природы. Вот и всё. Кажется, я слишком беспокоюсь. Тогда на этом я вас покину». Сказав это, Фродо снова направился к выходу из виллы, но в этот момент Райнер заговорил. «Подожди, что это значит? Ты мне всё ещё не нравишься. Но в этот раз ты спас нас? Ты спас Куку? Спасибо». Услышав это, Фруадо снова остановился, но на этот раз он не обернулся. «Ты действительно подумал, что я спасал эту девчушку?» эм, я так не думаю, но ты появился как раз вовремя, поэтому...» Тогда Фруадо вновь обернулся. Посмотрев на Райнера, он нахмурился. «Как прискорбно!» «Однажды я, вероятно, всё равно убью тебя. Твоё существование действительно...» Но на этом Фруадо прервался, а затем снова шагнул вперёд. И после того, как он исчез, Райнер сказал: Эй, Феррис, я сказал что-то разозлившее его! На Феррис ответила: Хм, это трудный вопрос. Да исходя из твоего опыта, ты первый в списке, кто можешь вывести из себя человека. А, да-да, я был на первом месте в течение нескольких столетий! Фэрис перебили, прежде чем она закончила говорить. В этот момент закричал Аро: Куко! Куко! Ку -ку! Он крикнул Рону вперед! Возможно, она среагировала на его голос. Куку -ку слегка приоткрыла глаза. Аро! Она закричала, крепко обнимая Аруа. Феррис внезапно заговорила. «Эй, перестаньте разыгрывать романтические сцены, когда вы ещё так молоды! Если вы так будете делать, люди могут подумать, что вы так же бесполезны, как и этот извращённый братец!» Она громко произнесла эти странные слова. Куку -ку и Аруа засмеялись, услышав это. В этот момент солнечные лучи начали медленно пробиваться сквозь окно. Тима ночью уже начинала отступать, тима снаружи медленно уходила, а Райнер прищурился, увидев солнечный свет. «А, уже рассвет. Мы опять не спали всю ночь». Он простонал усталым голосом, затем Райнер рассмеялся. Феррис продолжал рассказывать какие-то плохие вещи о Райнере Куку и Аруа. Райнер рассмеялся, небо медленно посветлело. Солнечный свет засиял сильнее, тьма уносила прочь, одинокая тьма. Смотря на Ару Акоку и Феррис, почему-то в этот момент Райнер чувствовал, что одинокая тьма полностью исчезает, уходит в неизвестное ему место. А Райнер подумал, «Даже если это кратковременная ложь, сейчас этого вполне достаточно».